Журналист. «Нет, Николай Николаевич, я домой не поеду пока». Борис курил в приоткрытое окно, положив включенный на громкую связь телефон на подоконник. Из динамика лился раздраженный голос главного редактора, требовавшего немедленного возвращения Бориса. Но вернуться означало признать, что задание он провалил, а этого Нифонтов позволить себе никак не мог. Его самолюбие и так было уязвлено, а уж вернуться ни с чем он даже помыслить не мог. «Давайте сделаем так. «Ведь просто статья – это ничто, пшик, а тут работа на хорошее расследование». «Ты не специалист по криминалу, сам ведь говорил», – взвился главный. «Погодите, Николай Николаевич», – аккуратно перебил Борис, – «не надо кричать. Дело же не в специализации. Мне тут пришла в голову одна мысль, и сегодня я ее непременно проверю. Уверяю вас, расследование будет бомба». «Ох, Борька, опять ты вкручиваешь что-то». Тон главреда стал чуть мягче, и Борис почувствовал, что выигрывает. «Да вы мне только чуть больше времени дайте, а уж я тут развернусь», пообещал он, лихорадочно думая. «Куда теперь бежать, кому обращаться и что делать?» «Ну хорошо, командировку твою я продлю. Но смотри, не фонтов». «Я понял, не подведу». Сбросив звонок, Борис ударил кулаком по подоконнику и зажмурился. «Теперь придется выкручиваться». «Ну зачем было так упираться? Можно ведь было признать, что интервью сорвалось, статьи не будет. И ехать домой в чистую квартиру на любимую кровать, Но делался бы штрафом, как у них принято и все. Но нет. Борис Нефонтов не знает неудач. Борис Нефонтов всегда на коне. Идиот, процедил он сквозь зубы. Чертов понтовый идиот. Ну вот и крутись теперь как хочешь. После завтрака Борис решил прогуляться. Хотя погода вовсе не располагала к таким подвигам. Моросил мелкий дождь. Небо затянули серые тучи. И ни единого намека на то, что хотя бы к вечеру ситуация изменится не было. Но Нефонтов натянул кашемировый свитер. темные джинсы и черные массивные кроссовки. Обмотал шею шарфом и, прихватив из стойки у вешалки большой гостиничный зонт, направился к выходу. Будучи человеком довольно предприимчивым, он успел свести знакомство с секретарем прокурора, Алисой, и теперь надеялся, что не устоявшая перед его обаянием и напором девушка в свой обеденный перерыв согласившаяся выпить с ним кофе, расскажет ему хоть что-то о ходе расследования. Этим приемом Борис пользовался довольно часто, обольщая секретарей начальников разных учреждений и выуживая из них необходимую для статьи информацию. Схема почти никогда не давала сбоев. Секретари, как правило, знают куда больше, чем остальные сотрудники, а потому Борис с легкостью получал те сведения, которые хотел. Алиса показалась ему довольно легкой добычей, потому нефонтов с нетерпением ждал обеденного перерыва. Чтобы не тратить время попусту, он купил несколько местных газет и уселся с ними в кафе напротив прокуратуры. Именно там он условился встретиться с девушкой. Заказав чайник чая Борис устроился за столиком у окна и развернул первую газету. «Так нагнетать панику надо еще суметь», отметил он после прочтения первого же репортажа. «Растет мастерство, ничего не скажешь. Будь я слабонервной барышней, ни за что бы на улицу после прочтения не выходил. А уж фамилии потерпевших – это вообще ни в какие ворота. Это ж прямой повод для судебного иска. Неужели они этого не понимают?» Или надеются, что убитые горем родственники газет не читают? Другие газеты не отставали, и у Нефонтова возникло ощущение, что в этом городе СМИ совершенно не задумываются над тем, в какой форме подают информацию, и вообще не опасаются возможных последствий такой работы. Складывалось впечатление, что у местных журналистов куда больше выходов на прокуратуру, потому информации они добыли изрядно. Чего Борису к его досаде не удалось даже при наличии громкого звания журналисты из Москвы. но понятно, не хотят ссор из избы выносить. А местным писакам руки бы по отрывать за такую подачу эксклюзива», внутренне бушевал Борис, испытывая желание разодрать газеты в клочке и раскидать их по кафе. Определенно, этот городишко уничтожал ему самооценку на каждом шагу. В висках застучали крошечные молоточки, и Борис машинально полез в сумку за таблеткой. Пальцы наткнулись на футляр, лежавший на самом дне. И Нефонтов словно очнулся, выдернул руку и жестом подозвал официантку. «Будьте добры, бокал красного вина». «Вам винную карту принести?» – уточнила девушка. «Нет, принесите на ваш вкус бокал красного вина и все». Она отошла к бару и через пару минут вернулась с заказом. Аккуратно опустила бокал на столик перед Борисом. «Ваше вино». Он сделал глоток. Вино оказалось чуть терпким, совсем не сладким и почему-то сразу напомнило о поездке в Тоскану пару лет назад. Борису на секунду показалось, что он даже ощущает, как пахнет тамошний воздух. как яркое солнце обжигает плечи и лицо, а горячий ветер треплет отросшие на всю длину шеи и волосы. Открыв глаза, Борис нашел взглядом отошедшую официантку и слегка кивнул, давая понять, что ее вкус совпал с его. Наконец, в кафе потянули сотрудники прокуратуры, и среди первой же группы вошедших он увидел Алису в светлом длинном плаще. Она растерянно оглядывала зал и казалась совсем молодой и какой-то беспомощной. Но Нефонтов знал, что у этой девушки за спиной школа полиции и работа в одном из местных отделений. Он поднял руку, привлекая ее внимание. И Алиса, улыбнувшись, направилась к его столику. Борис поднялся, чтобы помочь девушке снять плащ и отодвинуть тяжелое кресло. «Я очень рад, что вы нашли для меня время». «У меня обед, но я могу задержаться на полчаса. Шеф выехал на какое-то происшествие». «Сам...» «Да, он часто это делает. Не хочет погрязнуть в бумагах». «Что вам заказать?» Борис открыл карту меню. «Только салат», — улыбнулась Алиса. «Я на диете. Уверен, что вы напрасно изнуряете себя подобными глупостями. У вас отличная фигура». «Спасибо, конечно. Но это как раз результат титанических усилий и многочисленных отказов», — весело сказала девушка. «Я много работаю в спортзале и уже не помню, каковы на вкус пирожные». «И когда же успеваете?» «Я лично могу выделить на спортзал всего час-другой в неделю, и то не всегда. Провожу там вечера после работы». «Вот это стремление к цели», — с уважением протянул Борис. «Тогда не буду настаивать. Салат так салат. Съедим его. Какой предпочитаете? Где побольше овощей? Но вы совершенно не обязаны мучиться и жевать траву, если вам не хочется. Я спокойно отношусь к тем, кто ест мясо». Борис вдруг почувствовал, что ему удивительно хорошо с этой девушкой. «Не приходится выдавливать из себя что-то». заставлять натужно шутить или натягивать на лицо неискреннюю улыбку. Алиса оказалась приятной и легкой. Кроме того, внешность ее была как раз во вкусе нефонтова. Невысокий рост, аккуратное удлиненная коре платинового оттенка, тонкие запястья, длинные пальцы с бежевым маникюром, неброский макияж, миндалевидные зеленые глаза. У мамы такие. Вдруг отчетливо понял Борис и зажмурился. В последнее время он старался как можно меньше думать о родителях. Но в какие-то мгновения... Всплывала вот такая мелочь, вроде цвета глаз. И все, воспоминания возвращались. Нужно было срочно справиться с этим состоянием. Иначе... Борис сделал большой глоток вина и открыл глаза. Что-то не так? всплыло в его сознании голос Алисы. «С вами все в порядке, Борис, вы побледнели». «Я прошу прощения», — процедил он сквозь сжатые зубы и встал. «Извините, я на минутку». В туалете он открыл холодную воду и принялся пригоршнями плескать ее в лицо. Через пару минут его отпустила. Борис поднял глаза и глянул в зеркало, откуда на него смотрел всклокоченный человек с мокрым бледным лицом и совершенно пустым взглядом. «Так не пойдет, Боренька», чужим голосом произнес Нефонтов, глядя своему отражению в глаза. «Не пойдет. Давай-ка соберись и иди в зал. Там тебя ждет очаровательная девушка с кучей информации в накрашенном клювике. Иди, Боренька, надо работать».